Заповедь. Я вечно буду верен воле богини, воинским сутрам и законам народа. Я буду сильным с сильными, добрым со слабыми, щедрым к беднякам и безжалостным к злодеям. Я не совершу ни одного постыдного поступка и никогда не пройду мимо дела чести. Я всегда буду справедлив к людям, а для себя мне большего и не надо. Я буду доблестным в несчастье и смиренным в благоденствии. Жить я буду с радостью, умру достойно. «Я дам такую клятву», — сказал Уолли осторожно. «Надеюсь, я смогу всему этому следовать, если такое вообще возможно для человека. Но все-таки это скорее заповеди богов, чем простых смертных». «Воины вообще склонны к суровым клятвам», — зловеще сказал мальчик и долгим, неотрывным взглядом вперился в лицо Уолли. Так что тот в конце концов задрожал. «Да», — сказал он наконец, — «тебе придется очень и очень постараться. Ты седьмой». Ты на самом верху, и значит, ты не сможешь привыкать ко всему постепенно, как юнец, начинающий с младших ступеней. Опыт твоей прошлой жизни вряд ли здесь пригодится. Ты должен понять, что в борьбе со злом могут потребоваться самые жестокие меры. Спокойных доводов разума будет явно недостаточно. «Ну, об этом у меня есть кое-какие представления», — возразил Уолли. «Мой отец был полицейским». Маленький бог откинулся на своих тонких ручках назад и рассмеялся длинным, по-детски звонким смехом, причину которого Олли никак не мог понять. Хрустальные горы отозвались эхом, и вся пещера зазвенела. «Вы продвигаетесь, мистер Смит? Ну что ж, хорошо. Значит, первое, что ты должен сделать, это вернуться в храм и убить Хардуджу. Но это еще не задание, это твой долг перед богиней и знак ее милости к тебе. Правитель храмовой стражи совершенно невыносим». Конечно, богиня без труда смогла бы избавиться от него, сердечный приступ или яд, но на его примере следует поучить остальных. Можно поразить его молнией, но это слишком помпезно. Чудеса должны быть мягкие и ненавязчивые, а в том, что появится более сильный воин и казнит его открытой казнью, есть своя справедливость. «Ну что, справишься ты с этим?» «Это будет для меня удовольствием», — ответил Уолли, удивляясь самому себе. Но жирное красное лицо с выражением злобной радости так и стояло у него перед глазами. «Мне потребуется какое-то оружие, желательно на напалм». Мальчик улыбнулся и покачал головой. «У тебя будет вот это оружие», — провозгласил он, отрывая еще один листочек со своего прутика. Рядом с Оле на камне лежал меч. Серебряный эфес был украшен золотом. Гарда представляла собой какого-то геральдического зверя, выполненного так искусно, что виден был каждый мускул, каждый волосок. В когтях зверя синим солнцем светился огромный драгоценный камень. Зрелище было просто изумительным. Олли с благоговением взял меч и вынул его из ножен. Клинок – это полоса лунного света, по которой тянутся картины, изображающие сражения героев с чудовищами. Он вспыхивал и сиял ярче, чем хрустальная пещера. Это был поистине шедевр, такой же, как работа Рембранда или да Винчи. Нет, Чилини – одна из жемчужин в короне Мировой Империи. «Оли не мог точно сказать, что потрясло его больше. Красота этого чуда или его возможная стоимость?» Он поднял голову и изумленно сказал, «Это великолепно. Никогда в жизни я не видел ничего прекраснее. За такие вещи приходится платить, вот увидишь», — усмехнулся мальчик, «стоит тебе пройти мимо, и каждый жулик начнет точить нож. Каждый воин захочет вызвать тебя на поединок, чтобы его заполучить. Такая перспектива радовала мало». «Особенно, если учесть, что воины выполняют обязанности полицейских». «Да, конечно», — осторожно сказал Уолли. «Интересно, что боги сделают с ним, если меч украдут? Первый же претендент его и получит. Я лучше обращаюсь с бильярдным кием, чем с таким оружием. Я ведь не воин, господин». «Я обещал, что у тебя будет искусство шансу», — ответил мальчик и оторвал еще один листок. Уолли ничего не сделал, но меч оказался у него в руке. Он так и остался произведением искусства. Но кроме того, теперь он превратился в непревзойденный инструмент. Не только да Винчи, но и страдивари. Он стал на удивление легким. Олли вскочил на ноги и взмахнул мечом. Стойка, выпад, парирование, ответный удар. Олли твердо держал меч в руке. В этом оружии гармонично сочетались и гибкость, дарующая силу, и прочность, благодаря которой клинок оставался острым. Таким мечом можно бриться, но Олли это уже не потребуется. Невероятное совершенство конструкции, исполнения и материала. Он примерно на палец длиннее, чем обычные мечи. И таким образом достигается равновесие между клинком и изысканно украшенным эфесом. Большая длина не портит оружие, потому что металл, из которого оно сделано, очень прочный. У Оли длинные руки. Ему легко будет вынимать меч из ножен, и благодаря этому Шансу станет еще более опасным противником. Сами собой на ум ему пришли слова из четвертой сутры, которая называется «О том, как обращаться с мечом». В мече заключена жизнь воина и смерть его недругов. Уолли замер и в удивлении уставился на мальчика, который сидел на скале, скрестив ноги. Всего существует 1144 сутры, и он теперь может процитировать любую. В них содержалось все, что ему необходимо было знать. Он стал воином седьмого ранга. «Господин мой, но это великое чудо!» Малыш, как и полагается, малышу захихикал. «Да, такой шанс выпадает редко, но я тебя предупреждаю. Этот меч не вечен. Он не наделен волшебной силой. Его можно сломать или потерять. Он, как и ты, смертен. Я дал тебе искусство и знания шансу, но не более того. Кто-то может оказаться сильнее». Уолли пристегнул ножны, точным движением вложил в них меч и закрепил все пряжки. Доспехи сидели великолепно. По всему телу разлилась стойкая уверенность, и он вдруг понял, что сможет наслаждаться этой необычной, но замечательной новой молодостью, силой и своим искусством. Его страх перед божеством исчез, осталось только настороженное уважение. В первый раз за все это время, с тех пор, как он проснулся в маленьком домике, Уолли думал о будущем с удовольствием. У него появились даже какие-то соображения относительно семи мечей на лбу. Это примерно то же самое, что герцог в средние века. Ему предстояло насладиться этим миром. Неудивительно, что Бог спросил его, сможет ли он справиться с такой властью. Любая власть развращает. Жители города показали свое отношение к воинам седьмого ранга. «Господин, позвольте принести вам эту клятву», — сказал Уолли, возбужденный такими мыслями. «Эту клятву приносят не мне», — резко оборвал его мальчик и вскочил на ноги. «Но я могу ее засвидетельствовать. Начинай». И вот Уолли опять достал меч. Он поднял его над головой и поклялся во всем следовать заповедям воинов. Эти древние строки внушили ему глубокое почтение. И вложив клинок в ножны, он почувствовал какое-то новое удовлетворение. Теперь ему не надо постоянно думать о том, правильно ли висит меч. Помогут рефлексы Шонсу. «В чем мое задание, господин?» – спросил он. Мальчик опять уселся на камень, свесив ноги над бездной внизу. Какое-то время он молчал, пристально глядя на Уоли. Потом заговорил. «Брата своего найди!» «И мудрее стань в пути. Верь, сильные падут, если войско будет тут. Это станет всем уроком, всем, которые придут. Меч верни, ведь он не твой. Так предсказано судьбой». Некоторое время оба молчали. «Но?» Оля не успел закончить. Мальчик рассмеялся. «А ты думал, тебе прикажут убить дракона или подавить восстание, или еще что-нибудь в этом роде, да? Твое задание гораздо важнее. Но, господин, я не понимаю». «Конечно, нет». «Я как дельфийский оракул, такая у богов традиция». Оля опустил глаза, вся его недавняя радость увяла. «Почему, если даешь человеку задание, не сказать, в чем именно оно состоит?» Олли видел только одну возможную причину – Бог не доверяет ему. Но в чем он сомневается, в его мужестве или честности? Дернув шею, Оли поднял голову и посмотрел в смеющиеся глаза мальчика, который стоял немного выше, чем он сам. «Это то же самое, что вера», – сказал мальчик мягко ты будешь делать выбор самостоятельно. Богам дороже великое деяние, совершенное по собственной воле, чем то, что сделано по приказу. Для Оля это прозвучало не очень убедительно. Словно одно из правил игры, в которую он еще не научился играть. Мальчик прочел его мысль, нахмурился, а затем рассмеялся. Иди и будь воином шансу. Будь честным и доблестным. Наслаждайся жизнью, ибо мир открыт для тебя. Задание ты узнаешь. В свое время ты разгадаешь мою загадку. Я должен быть правителем храма, как хотел того жрец. В храме давно пора хранить овощи, фыркнул мальчик. Такие, как Шансу, там не нужны. Его взгляд, казалось, проник в самую душу Олли. Это все равно, что сделать Наполеона Бонапарта королем Эльбы. Но вы говорили о брате, возразил Олли. У меня есть искусство язык, господин. А как же все остальное? Дом, семья? Я не знаю, с чего начать, и не знаю даже, как выглядит мой брат. Я буду все время ошибаться, делать не то, что нужно, неправильно вести себя за столом. Мальчик опять залился звонким смехом. «Кто посмеет упрекнуть седьмого в том, что он не умеет вести себя за столом? Если бы я отдал тебе все, что было у Шансу, ты стал бы Шансу и совершил бы те же самые ошибки. У тебя другой образ мыслей, и мне это нравится. Дорогу тебе покажут». Оля отлегло от сердца. «Значит, надо ждать новых чудес?» «Не забывай то, что я говорил о чудесах». Мальчик нахмурился. «Боги совершают чудеса, когда захотят. Очень редко, когда их просят. И никогда по требованию». «Ханакура – хороший человек, ему можешь доверять. Пусть он расскажет тебе историю из семнадцатой сутры. Это как раз для тебя». Он улыбнулся своим мыслям. А Оли подумал о том, что сейчас, возможно, совершилось чудо, и в этой сутре появилось что-то новое, но спрашивать он не собирался. «Да, господин». Мальчик оглядел его и опять нахмурился. «Ты все еще похож не на героя, а на того, кто пал его жертвой. Меч – это дар богини, а вот что дарю тебе я». Он отломил хрусталик и бросил его вниз. Олли поймал. В его руке сверкал серебряный зажим для волос, украшенный таким же огромным сапфиром, что и фес меча, мерцающим и переливающимся ярким синим цветом. Олли опять услышал, как за спиной точатся воровские ножи, но поблагодарил Бога, откинул волосы назад и скрепил их зажимом. «Вот так лучше», — заметил мальчик. «Когда мы шли через город, мир не произвел на тебя впечатления. А как теперь? Теперь все по-другому, господин». Оли говорил быстро и искренно. «На земле есть точно такая же бедность, но там это меня не трогало. Еще не так давно воров карали смертью и мучили узников. В некоторых местах и теперь остались такие обычаи. Я не осмелюсь больше учить богиню, как править ее миром». Мальчик кивнул. «Дело идет на лад. Да и ты выглядишь теперь как воин, но тебе предстоят и затраты». Он оторвал еще один листок. Ничего не случилось, по крайней мере, так показалось у Оли. Бог посмотрел на него долгим взглядом. Зверь на Эфесе меча Грифон. У него тело льва и голова орла. Подходящий символ, не так ли? Что касается тела, здесь все ясно, ответил Оли. А орел я буду мыслить как орел. На этот раз Бог не улыбнулся. Орлы видят дальше, чем львы, сказал он. Изображение Грифона очень любят мелкие царьки. А для народа он означает мудрую власть. Помни это, Шансу, и ты избежишь ошибок. При этих словах Оли вздрогнул. Мальчик поднялся. «А теперь пришел срок, когда время должно продолжить свой бег. Ты оставался здесь всего лишь несколько мгновений. Жрецы все еще ждут у водопада». Он обвел рукой прозрачные голубые горы. «Иди и выполняй свой долг, светлейший шансу. Прыгай!» Уолли взглянул вниз в темный хаос острых скал. Он обернулся и в ужасе посмотрел на маленького мальчика. Ответом ему стала насмешливая улыбка. Конечно, еще одно испытание мужества и веры. Он обнажил меч в приветственном движении. Убрав его в ножны, он шагнул к краю скалы, сделал два глубоких вдоха и закрыл глаза. Тело его взметнулось в воздух.